Глава вторая. Прошло пять дней. За это время Данил и Рудж преодолели изрядный кусок пути. Двигались в основном по ночам, днём отсиживались в лесу. Встречавшиеся городки обходили, через деревни ехали напрямик. Парды отъелись на подножном корму. Дождь выгнал из земли несметное количество грибов. Вдоль болота росли кусты, усыпанные гроздями тусклых сизых ягод. Парды пожирали их с невероятной жадностью. Ручер рискнул, попробовал. Оказалось, ничуть не хуже винограда. Если бы не дожди, корм бы путешествия вполне терпимым.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 как выяснилось, когда пришелец откинул капюшон. Остатки волос старикашка заплёл в косицу и свернул на манер жителя Тайдуана, но одет по здешнему. Парды зарычали. Пришелец им не нравился. Но Данил не щел его опасным. «Есть хочешь?» – на Аркина спросил светлорождённый, верный обычаем.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 «Пусик меня зовут», – ответил он добродушно, «не осмеливаясь спросить, что делают светлорождённый империи и его друг в Хурицком лесу». «Позволь узнать, почему ты предположил, что я светлорождённый», – осведомился Данил. Он уже жалел, что предложил пришельцу пищу. «В благородном господине!»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 потому что пойманных тут братяг святые братья обычно живьем закапывают в землю все это было поведано доброжелательным дребезжащим тинарком словно дедок рассказывал о прихотях любимой внучки. и с кем же у тебя назначена встреча сударь спросил данил уж не с монахами ли кусик прижмурл глаз поглядел сначала на светлорожденного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 «Ни слова, маг!» Меч светлорожденного мгновенно оказался у груди Усика. «Ни звука, или я забуду о старинных обычаях!» «Атн!» Закончил чародей. И Данил окаменел. «Богиня!» Прошептал Руч, коснувшись своей серьги. «Богиня, укрой нас!»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 Алчущий из Тайдуана. Ну и но. Почему из Тайдуана? Акцент. седлайка ка парда-мореход. Пообедаем мы где-нибудь в другом месте. Чует моё сердце. Отсюда надо убираться. Ушли четыре часа назад, доложил следопыт и отшатнулся от рычавшего на него пса. Придержи зверя, ты, крыса! рявкнул на лодчиво дурмонош. И следопыту. Продолжай. Ушли быстро, но непоспешно. Вон туда. Кто-то их спугнул, предположил брат Хар. Кто? Дорманож. Брат-хранитель Риганского монастыря глядел на выжженное пятно посреди поляны. Вчерашнее кострище. Сегодня огня не разводили. Брат-хар промолчал. Дорману же это понравилось. Не знаешь, не болтай. Толковый юноша. Среди нынешних слуг величайшего таких совсем мало. Богу угодно, когда дух веселится.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 «Просто у нас скверные псы», – бурнул опос. «Надо было взять гуранца». «Там следа не было. Вовсе не было». Обиженно пробормотал ловч. «Это как же?» – язвительно спросил опос. «Я почем знаю. Не было и все». «У этих есть», – отрезал дурманож. «Спускай собак. Надо догнать их раньше, чем они доберутся до тракта». «Возьми следопыта, брат Хар, марш!» Следопыт скрабкался на круп парда позади монаха и изо всех сил вцепился в луку седла. Нельзя сказать, что он был рад такой верховой езде. Лучий спустил свору и погнал парда через кустарник. Стая синяк ящериц, поднятых собаками, кинулась в рассыпную. Но у людей была добыча поинтереснее Самая интересная добыча для человека Его сородич Охотничий парт Дормоножа С лёгкостью поспевал за собаками Брат-хранитель припал к его холке Он не сомневался, что ещё засветло догонит чужаков Трудность в том, чтобы взять их живыми Данил придержал Парда, пристал на стременах, огляделся. «Нас преследуют», — спокойно сказал он. «Почему ты так решил?» — спросил Рудж. И тут же услышал отдалённый лай. «Может, просто охотники?» — неуверенно предположил он. «Нет, я чувствую». И пустил Парда легкая рысью. «Вот как?»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 Если ты не замечаешь лучника раньше, чем он выстрелит, то закончишь путь со стрелой в затылке. Манк Хелсерк. «Ах, да», – ухмыльнулся Рудж. «Чародей же сказал, что ты асценар, а про союз асенаров с малым народом знает даже такая морская крыса, как я. Я асценар, только по матери. По праву я рус». А Мангхелл меня учил Нил Беоркит. Знает ли морская крыса, кто это такой?» Руч фыркнул. «Неполному искусству», – тут же не без сожаления уточнил светворождённый, «но достаточно, чтобы сохранить жизнь. Я рассказывал тебе о пятнистых афах». «Ты нервничаешь, мореход. В чём дело?» «Мне крайне интересно всё, что ты говоришь», – произнес Кормчий. «Но если за нами погоня, может быть, поторопимся?» «Пожалей животных, сударь, и не тревожься. Я обо всём позабочусь». Данил с полной невозмутимостью покачивался в седле. Даже что-то напевал. По расчётам Руджи, они уже должны были вот-вот выехать на тракт. А собачий лайк...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 Данил указал на землю. Рудж недоумённо посмотрел вниз. «Ну и что?» – спросил он. «Извини». Данил смутился, что с ним случилась ветка. «Видишь, здесь сдвинута старая листва. Это наш собственный след. Мы уже два часа рисуем узоры для тех, кто так жаждет с нами пообщаться. И если у парней нет пса-следопыта с верхним чутьём... Им придется здорово попотеть, а на тракт мы выйдем у них за спиной и попозже. Хотя сначала я хочу взглянуть, кто пристраивается нам на хвост. А если у них есть гурамский следопыт, тогда будем драться, еще поропитель, и мы заляжем. Веселей, мореход! Разве тебе не хочется посмотреть, кто тебя так полюбил? Представь себе, не хочется. Честно, ответил Рудж, у меня нет склонности к мужчинам, не говоря уже о вонючих монахах. Спустя полчаса, накрыв плащами морды пардов, северяне залегли в зарослях с подветренной стороны от собственного следа. И Данил получил возможность удовлетворить своё любопытство. Первыми появились собаки. Белые, мускулистые гончаки, молча трусившие по следу. Затем всадники.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 Если бы не серый плащ с пятиконечным крестом братства, светлорожденный мог бы усомниться, что перед ним хуредит. Рядом с монахом, держась за стремя, бежал человек в зелёной одежде простолюдина. По его повадке Данил понял, что зелёный – следопыт. Причём, псам он не очень-то доверяет. Данил и сам не стал бы им доверять. Гончак, не гурамец с верхним чутьем. Следом за первым выехали еще два монаха. Оба в коричневых плащах и тоже в кангайских доспехах, но похуже. Одного из них светлорожденный сразу вычеркнул из числа противников. Старый, толстый, невнимательный. Четвертый всадник не принадлежал к братству, но был вооружен луком и пикой. Итак, четверо против двоих. Следопыта можно в расчёт не принимать. Если Данилу удастся сразу сулить первого монаха, с остальными проблем не будет. Но первый всадник выглядел достаточно серьёзным противником. Эх, будь с Данилом не славный кто-нибудь из северян-побратимов, они через полчаса сменили бы своих заморошей.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 Северяне расположились в лощинке с подветренной стороны. С помощью кормчего Данил соорудил два наклонных навеса из веток. Между навесами установили пару сухих стволов, надколов их клинями, а щели набив лохмами чёрного мха. При здешней сырости такая штуковина получше костра. «А если хурицкие псы учуют дым?» – спросил Рудж. Не учует. А вот кугур или хурук наверняка. Этой ночью нам хватит заботы бездешних хищников. Хорошие парды у монахов, судари. Думаю, мы будем на них смотреться лучше, чем братья-монахи. «Увести пардов?» – изумился Рудж. «Боевых пардов?» «Охотничьих, а не боевых»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 «Пойдёшь со мной?» – спросил Светлорождённый. «А ты рассчитывал повеселиться без меня?» – удивился Рудж. «А вдруг ты, сударь, не желаешь заниматься столь предосудительным делом?» «Угу! А как насчёт Кодекса Воина?» Данил засмеялся. «Всё в порядке. На поединок меня никто не вызывал, если только в Хуриде не считается вызовом травля собаками. А раз так...»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 «Спят, как младенцы», – прошептал Рудж, – «даже не выставили часового». «Они дома», – отозвался светлорождённый, – «и у них собаки». «Если здешних псов кормят так же, как кормили наших пардов, они сожрут нас живьём», – пробормотал Рудж, разглядывая под жарах ребра на пересчет собак, устроившихся поближе к костру. «Не здешние», – поправил Данил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 Водятся ли в хуриде рогатые прыгуны, но его собственные псы сходили с ума, учуяв или услышав эту ящерицу. Светлорождённый ещё раз повторил звук и резко оборвал его, прижав ладонь ко рту. Милл порадовался бы, увидев, как встали торчком подрезаны уши гонщик. Люди, естественно, ничего не услышали. Но когда оба зверя разом вскочили на ноги и зарычали, Дорманош мгновенно проснулся и пнул ловчего. А пока ловчий соображал, что к чему, псы сорвались с места и ринулись в темноту. Дорманош взялся за рукоять меча, И, напрягая зрение, вглядывался туда, откуда доносился лай но не видел ничего. «Они что, взбесились?» – спросил проснувшийся брат Хар. или кого-ли услышали», – пояснил ловчий. «Зверя какого? Может, хуруга?» «Не любят они хуруга, ваша святость. Только вдруг он их зажрёт?» «Иди за ними». Скомандовал дорманож. Господин, ты оглох? Брат-хранитель холодно посмотрел на ловчего. И тут не посмел возражать. Боялся дорманожа больше, чем дюжины хуругов. Взял пику, от луков такой темнотище пользы никакой, ловчи побежал вслед за собаками. А если это действительно хурук? Спросил брат Хар. Пусть тогда жрёт этого дурня, а не псов. Буртнул брат Опас, страшно недовольный тем, что его разбудили. Почему он собак не привязал? Кто же в лесу собак привязывает? Удивился брат Хар. Глупость. Непочтителен ты, обиделся брат Опас. А знаешь, что гончи эти целой деревни смердов стоят, знаешь? Тихо перебил Дорванож. «Догнали». Лай сменился рычанием. Затем наступила тишина. «Догнали!» – проворчал братопос. «Прощай, наши собачки!» «Облачайтесь!» – скомандовал Дорванож. «Это не зверь!» «Зверь не управился бы так быстро!»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 «В лесу?» – язвительно бросил Дормонож. «Кто бы ни был, его следует проучить!» – заявил брат Хар. «Мы воинствующие монахи, и это наш лес!» «Э-э!» – кричал кто-то, перебил его опос. «Наш ловчий!» – сказал брат-хранитель. «Хар, затуши костер!» Ловчий попытался крикнуть, но сдавленное ужасом горло только булькнуло. Данил убрал меч. «Делай, что скажу, и останешься в живых. Понял?» Хуредит кивнул. «Брось пику». Ловчий отшвырнул оружие. «Теперь зови остальных». «Господин!» – хрюкнул Хуридит. «Я...» «Кричи!» Меч снова коснулся шеи Ловчева. «Ваша святость!» Хрипло выкрикнул тот. Громче! «Ваша святость!» Истошно завопил ловчий. «Ваша святость! Скорей сюды! Тут-то собаки побитые! Ваша святость!» Услышав второй отчет его поля ловчего, брат хар бросился на крик стоять рявкнул дурманож костер гаси ваша святость скорей донеслось из чащ хар свирепо растоптал последние угольки теперь только свет молодой луны разгонял темноту останешься здесь приказал брат хранитель следопыту позовем откликнешься Хар Опас, разойдитесь на тридцать шагов и обогните крикуна. «Ловушка?» – спросил брат Опас. Лучий продолжал надрываться. «Возможно. Вперёд!» Сам брат-хранитель выждал несколько минут, а затем двинулся прямо на голос. Страха он не испытывал. Хар прав. Воинствующему монаху... Дюжина разбойников, фу. Но есть ещё вчерашний старикашка, и день безуспешного преследования неизвестно кого. Нет, Дармоножу всё это определённо не нравилось. Трое хуридитов двинулись в лес. Один остался. Рудж понял, пора.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 И заурчал. Жёсткий язык с шорохом прошёлся по холстине. Ещё один пард подошёл сбоку, пихнул, шыркнул в ухо, потянулся к рукавице. Первый щёлкнул зубами. «Не лезь!» Осмелевший ручь, похлопал парда по спине. И... Удача! Рука его наткнулась на луку седла. И второй...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 Кроме того, Дормонош оставил шлем на поляне, и в темноте Данил принял монаха-воина за слугу. И, коснувшись клинком его шеи, скомандовал «Стой!». Светлорождённый понял свою ошибку, когда его меч звякнул о металл шейного выступа кирасы. Дормонош отшиб оружие северянин латной рукавицей и рубанул собственным мечом. Данил успел защититься боевым браслетом, но левая рука его онемела. Так силён оказался удар. Дормонож, выхватив кривой кинжал, попытался вспороть северянину живот. Данил отпрыгнул и, выигрывая время, веером раскрутил клинок. Затем выпад, восходящее движение и резкий мах клинком вниз к колену. Дормонож успел убрать ногу.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 Выкованный в клинок, пел негромкую песню и весело звенел, встречаясь с конгской сталью. Данил поворотом кисти отвел выпад, свободной рукой поймал запястье хуридита, резко повернул. Монах вскрикнул, упал на колено и ударил светлорожденного кинжалом, целясь в пах. Данил, не успевая парировать, выпустил руку противника, упал на спину, перекатился и устал на ноги кинжал куридита распорол его штанину по счастью только ее но данил понял хуридита надо класть сейчас еще одна ошибка может оказаться необратимой светлорожденный отступил и хуредит разумеется ринулся вперед шаг в сторону меч данила упал на траву Пальцы сомкнулись на правом запястье дурманожа. Поворот, рывок. Ноги Хуредита оторвались от земли. Миг, и он взрылся головой в мокрую листву. Светлорождённый вышиб у него меч, кинжал монах выронил и придавил к земле. Теперь жизнь Хуредита принадлежала Данилу.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 Рудж возблагодарил повелителя судеб, зацепил ремень, болтавшийся на шее одного парда, за сидельную пружину второго и вскарабкался в седло. Парда ряфнул, щелкнул зубами, но, получив по носу, успокоился. Рудж хлопнул его между ушей. Пошёл, приятель. Оставались ещё два парда, но кормчи решил, им с Данилом хватит и двух. Светлорождённый, конечно, забрал бы всех, но моряк не знал правил сухопутной войны, одной из которых гласило, «Ничего не оставляй врагу». «Кто ты и почему преследуешь нас?» на Аркина спросил Данил. «А ты, имперец, что ты делаешь на землях братства?» задыхаясь, Светлорождённый крепко приложил ее озим, проговорил Дормонош. Дерзость спасла брату-хранителю жизнь. Перерезать горло столь умелому и отважному воину, всё равно, что выпить салпом тридцатилетнее вино. Светлорождённый охотно вернул бы Хуридиту меч и продолжил поединок. Но это удовольствие придётся отложить. В конце концов, Он затеял игру не ради истребления монахов, а о пардах ручь наверняка уже позаботился. Один удар кулаком, и монах обмяк. Лучше бы Данил его убил, но светлорождённый не знал, кому оставляет жизнь, и он не был бы Данилом Русом, если бы поступил иначе.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 Сунул каждому по куску вяленого мяса, и они поладили. Итак, набег завершился успехом. В одном только светлорождённый сильно сомневался, найдёт ли его друг дорогу к их собственной стоянке. Впрочем, последнее не так уж важно. Данил отыщет его сам. Светлорождённый в очередной раз оказался прав.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 Разбудил его Данил. Он прибыл со всей их поклажей и пардами. Ругать кормчиво за беспечность светлорожденный не стал. Бесполезно. Трёх пардов, взятых в деревне, и одного из похищенных ночью отпустили. Два под седлом и один вьючный. Вполне достаточно для путешествия в несколько сотен миль. В отличном настроении друзья отправились в путь. А вот для Дорманожа и его подначальных утро оказалось куда менее приятным.